Глава 66. Начало конца. Пожалуй, никто и никогда не видел более величественного зрелища, чем то, которое сейчас наблюдалось в небе. Драконы перелетели на темные земли и углубились в страну, сделали круг и, держа строй, синхронно пошли на снижение. Изрыгая пламя, которое дотла сжигало нечисть внизу, они подлетали к воинству двух империй все ближе. На заставах ударили в колокола, предупреждая об опасности. Маги вышли вперед и создали щиты, но каждый в душе понимал, шансов на спасение нет. И когда казалось, что гибель неизбежна, драконы вдруг резко взмыли вверх, порывом ветра сбивая воинов с ног. С неба падали хлопья пепла, оседая серой пылью на землю. Воины закрывали лица, чтобы не вдыхать прах уничтоженной нежити, и в страхе обводили недоверчивым взглядом пустое пространство перед собой. Только что они без остановки махали налево и направо мечами, а теперь враг просто исчез, будто никогда и не существовал. А драконы раз за разом заходили на новый круг и без устали жгли порождение тьмы. «Что это?» — гневно прокричал восьмая печать — Наблюдая за драконами, которые так легко уничтожали полчище нежити. Это драконы, владыка, услужливо пояснил ним Харт, падая ниц. Я знаю, что это драконы-тупица. Саброн зыркнул на своих слуг. Я спрашиваю, почему эти драконы здесь. Не дождавшись ответа, он развел руки в стороны и, прикрыв веки, начал читать заклинание. — Посмотрим, как им это понравится. В небе заклубились огромные серые тучи, из них вырвались странные костяные создания и атаковали ящеров. Завязался бой, драконы окружали по одной неживых тварей и рвали их в клочья, жгли в прах. — О, владыка! — Дерхавель указал рукой в сторону воинства вампиров, стоящего напротив разлома в стене. Они, кажется, собираются нас атаковать. Глупости. Они прекрасно знают, что ничего не смогут мне сейчас сделать. Если только... Саброн задумчиво взглянул на то, в какой порядок перестраивалось войско вампиров. Они хотят попробовать пробиться заранее к стене, чтобы в нужный момент разрушить ее. Но ну, так я до этого времени заберу из нее все, что мне нужно. А как только солнце станет в зените, он обвел взглядом черные сгустки, плавающие вокруг алтаря. «Вберу всю эту энергию в себя. Не вижу никакого смысла в их действиях». «Владыка!» — Дерхавель поднялся с колен. «Они не к стене собираются пробиваться. Они решили напасть на нас. Посмотрите!» Он указал рукой на первородных, которые расположились строго вдоль образовавшегося клина. Кассиан пропустил тот момент, когда оборотни приняли свою вторую ипостась и начали выстраиваться рядом с вампирами. Выжаки выступили вперед, в нетерпении раздувая ноздри и ожидая появления магов смерти, чтобы тесняли защиту некромантов из темных пустошей. Среди них был Элеодор. Рядом с ним стоял его верный друг и наставник, огромный рыжий волк. Старкар! Вспомнил Кассиан имя первородного. Джим часто рассказывал о нем. Демон слабо улыбнулся, увидев, что рядом с рыжим оборотнем опустился Бэррил, а сур с пронзительно голубыми глазами. Его стихией была вода, и обладал он огромной силой. Этот крылатый демон по жизни был одиночкой. Но сюда он пришел по велению своего сердца. Никто его не звал. — Это хорошо. Прикроет первородных, если случится что-то непредвиденное. Кассиан с сожалением взглянул на свои человеческие руки. Он не мог себе позволить превратиться в крылатого демона. На это ушли бы последние силы, а они сейчас нужны Джим. Все без остатка. Незаметно, как ему показалось, он стер с лба, проступивший холодный пот. «Если Алиар прав, значит, он должен обязательно дойти и сделать все возможное, чтобы достучаться до нее. Но любая рана, даже самая незначительная, оборвет сразу две жизни». «Видно, об этом подумал и Арникус». Кас, вампир дотронулся до плеча Асура. «Я знаю, ты не слишком любишь принимать помощь, но от тебя сейчас зависит и жизнь, Джим. Поэтому прошу тебя, не геройствуй», — Позволь нам довести тебя до алтаря. С тобой пойдут лучшие воины от Лекхорна. Он быстро отдал какой-то приказ своей личной охране. И я в том числе. Рядом с ним собрался небольшой отряд. Сельдрас стал справа от своего короля, а Катариус слева. За спиной Кассиана выстроились Асуры, личная охрана правителя Фериад. За всей этой суетой никто не обратил внимания на воина без опознавательных знаков, чье лицо до половины было скрыто шлемом. Он остановился за спиной Аэлет и опустил голову, чтобы не встречаться ни с кем взглядом. «Я тоже иду с вами», — заявила Элет подходя к брату и беря его за руку. Она заволновалась, потому что почувствовала, как от напряжения дрожит его тело. «Это может быть небезопасно». Арникус с сомнением посмотрел на девушку. «А ты после такого серьезного ранения?» «Не беспокойся обо мне!» — тихо промолвила она, стараясь не смотреть ему в лицо. «Со мной все в порядке, я не буду вам обузой!» Над ними поднялся ветер, и через мгновение появилась Алисия, а над их головами продолжали кружить два недовольных дракона. «Ну все, все, на земле я!» — возмущенно прикричала принцесса своим братьям. Как только в небе появились костяные твари, Королева мать отдала приказ убрать дочь из рядов воинов. «Значит, как маме, так можно, а как мне, так маленькая!» Никак не успокаивалась Алисия, подбоченившись и гневно глядя вверх. Было понятно, что она продолжает безмолвный спор. «Была ранена!» — выделила голосом слову «была». «Сейчас-то со мной все в порядке!» С неба раздался гневный рев большого дракона. Алисия втянула голову в плечи. «Ой, все, летите уже!» Оглянулась на друзей. «В общем, я с вами!» Развела руки в стороны, и на ее ладонью вспыхнуло пламя. «Где тут нужно встать? Ох, зла же я!» «И меня возьмите с собой!» Алиар снял со своей шеи цепочку, разорвал ее и надел кольцо руну на указательный палец правой руки – И как только он коснулся посоха, его навершие начало светиться зеленым светом. Вся Великая Семерка, которая подошла вместе с ним, проделала то же самое. Но они не остановились возле Кастиана, а пошли в начало клина. Каждый из печатей дотрагивался до плеча самого молодого среди них мага смерти и смотрел ему в глаза, потом молча разворачивался и уходил. Алиар проводил напряженным взглядом самого старшего из них и только потом посмотрел на воина Исполина. «Ну что, Давирушка, пойдем покажем, кто здесь главный?» Давир кивнул, и окружающие отпрянули в сторону, потому что вокруг воина заклубилась зеленая дымка. «Ты знаешь, что нужно делать?» Алиар не спрашивал, он был уверен в своем воине. «Хорошо». «Главное, никого не подпускай ко мне!» Грустно улыбнулся. «Мне обязательно нужно дойти до алтаря!» Не прозвучало никаких призывов к атаке. Печати не произнесли ни слова. Они размеренно прошагали мимо вампиров, оборотней и, не останавливаясь, неспешным шагом двинулись к защитной стене некромантов из темных пустошей. Остальные стояли очень тихо и ждали. «Приготовьтесь!» Алиар вместе с Давиром прошел в первый ряд Карникусу и внимательно наблюдал за печатями. «Как только падет преграда, а маги смерти погасят источник, питающий жнецов, выступаем!» С тревогой оглянулся на Кассиана. «Берегите его!» Саброн стоял с закрытыми глазами, прислушиваясь к тому, как отзывается на древнее заклинание клетка, в которую он был столько времени заточен. Стена неохотно отдавала маленькими крохами энергию, которую копила веками. Потом взглянул на небо. Солнце неумолимо двигалось к зениту. И вдруг он что-то почувствовал, резко обернулся и посмотрел на войско вампиров. В первых рядах прямо возле защиты некромантов стояли шесть печатей. Они выглядели спокойными, уверенными и немного отстраненными, словно творили какое-то заклинание». «Нет!» – завопил Саброн, указывая рукой на старцев. «Держать преграду!» Печати какое-то время стояли возле светящейся зеленоватым светом стены и вдруг одновременно вошли в нее. Всполохи пробегали по их телам, но не приносили им никакого вреда. А дальше? Дальше они действовали очень быстро. Одновременно воткнули свои посохи смерти в землю, синхронно порезали себе ладони и возложили руки на навершие посохов которые тут же отозвались мощной, слепящей вспышкой. Живые в ужасе зажмурились и прикрыли уши, а мертвые взвыли от боли. Сиреневые всполохи побежали по некроманской зеленоватой преграде в обе стороны. Раздался жуткий воющий звук, хлопок, и защита исчезла. «Жнецов в бой!» — рявкнул восьмая печать, не в силах как-то помочь своим слугам, потому что управлял костяными тварями в небе. Ему было необходимо отвлечь драконов от алтаря и творящегося заклинания. Но было уже поздно. Как только печати уничтожили защиту, маги смерти разорвали связь между личами и жнецами и тут же использовали заклинание вечности, выкрикивая вслух, что было мертво, прахом вернется в землю. И как только они это произнесли, а их руки коснулись древков, Зеленая дымка соединила все посохи. Маги одновременно толкнули ее от себя в сторону жнецов, и все, что было неживым, перестало существовать, осыпавшись пылью на землю. Некроманты темных пустошей с недоумением взирали на серый прах, лежащий у их ног. Личи растерянно переглянулись между собой и попытались восстановить защиту. Они раз за разом сводили вместе свои наручи, читая заклинания, но у них ничего не получалось. Зазвучал унылый зов горна, зарокотали барабаны, призывая темных эльфов к бою, но они даже шага не успели сделать. Вдоль всей стены воинство светлых земель бросилось в наступление, и первыми ударили маги и стихийники». Все смешалось. Вода, огонь, земля, воздух. Отовсюду доносились крики, стоны, вопли, и чувствовался запах смерти. Магический удар был такой силой, что ослепил и оглушил обе стороны противников, не давая какое-то время разглядеть происходящее. Но как только дым и пепел развеялись, в атаку бросились первородные. Огромные звери ранили своими клыками и безжалостно рвали глотки врага. За ними вступили в схватку вампиры, но самым неожиданным и решающим ударом стало то, что заставы открыли свои ворота, через которые на врага потоком ринулись войска темных земель. Зеленые патрули, асуры, имперцы. Темные эльфы сражались как безумные, и сейчас они уже бились не за то, чтобы привести в этот мир нового бога, а чтобы просто выжить. Им было ясно, если сейчас не остановить это, эльфам из пустошей грозит полное истребление. Видно, об этом же подумали и драконы. Они опускались на землю и принимали свою человеческую ипостась, чтобы остановить это безумие. Пощады для врага!» выкрикнула Алиана, королеву мать. За ее спиной стояла часть воинства, остальные продолжали биться с костяными тварями в небе. «Будем судить всем миром и назначим им наказание!» «Пощады живым!» Таворлк, старейшина дома Адрагон, вышел вперед и создал огненный символ прямо в воздухе, означающий, что драконы берут под защиту оставшихся в живых темных эльфов. «И смерть творящим зло!» указал рукой наличие стоящих тут же. И как только он это произнес... Некроманты по одному, по двое стали исчезать через разовые порталы. Они трусли убежали с поля боя в свое последнее прибежище, к алтарю своего любимого бога. Владыка защитит, владыка спасет. «Ко мне, мои верные слуги!» Саброн не верил собственным глазам. Драконы остановили бой возле стены и взяли в кольцо живых эльфов, которые тут же с радостью сложили перед ними свое оружие. Бой продолжался только возле разлома между первой и второй заставой. «Как же живые непостоянны!» В его голосе прозвучало презрение. «Цепляются за свои никчемные жизни! Надо было всех обратить в личий!» Пытливым взором обвел своих самых верных некромантов, которые собрались возле него и ожидали приказа. «Никого не подпускайте к алтарю!» Быстро взглянул на небо. Осталось продержаться совсем чуть-чуть. Его голос воодушевлял. Деритесь, дети мои, и для каждого из вас воссияет вечность. Для предателей моя месть будет страшной. Нимхард, бери трех личий и отправляйся в пустошь. Откроешь портал и переместишь сюда нежить. Нужно их... Кивнул в сторону воинства, успешно пробивающегося к алтарю. Отвлечь от наших воинов, а то они уже на последнем издыхании дерхавель уверенно выстраивал оборону и поднимите мертвых что за зря добро пропадает пустите их в бой и некроманты тут же бросились выполнять приказ уже через мгновение на живых ринулись мертвецы колтарю с трех сторон пробивались вампиры вместе с оборотнями Арникус и Катариус, стоя друг другу спиной, без остановки вращали своим грозным оружием и шаг за шагом неумолимо продвигались к своей цели. А Элет формировала тонкие ледяные иглы и прицельно жалила ими врага, не подпуская ни на шаг ни к себе, ни к своему брату, да еще успевала присматривать за королем Севера. По правую руку от нее шел незнакомый Асур, который постоянно прикрывал ей спину, создавая воздушные вихри и молнии а с левой стороны от Кассиана надвигалась Алисия, бросаясь огненными шарами. Впереди всех выступали выжаки отагорских оборотней. Вокруг творилось что-то невообразимое. Выло визжало, скрижетало. Замертво падали вампиры, асуры, имперцы. Живые просто переступали через них и шли дальше. «Где-то тоскливо завыл зверь, возвещая о потере близкого». Его скорбный зов подхватили родственники, чья кровь не могла не отозваться болью на горе. Еще и еще от жуткого зрелища кровавой сечи кровь стыла в жилах и сжималось сердце. Во время битвы Алиар с Давиром отделились от основного отряда и сейчас двигались вместе с кронхорскими вампирами, которые своим видом больше напоминали горных дикарей. Они даже одеты были иначе в кожухи и меховые безрукавки, на головах и шеях украшения из кожи и камней, а у поясов лисьи и волчьи хвосты. Худой высокий юноша со своим странным воином вызывал священный ужас у вампиров, но они были рады такому соседству. Маг смерти мастерски управлялся со своим посохом, беспощадно разя врага налево и направо, А двуручный меч исполина, которого окружала зеленая дымка, останавливал нежить навсегда с первого удара. Они настолько слаженно действовали вместе, будто были единым целым. Если юноша поворачивался влево, то его воин брал врага справа и наоборот. Саброн вдруг ощутил всей своей сущностью едва уловимую чем-то до боли знакомую магию, резко обернулся, и нашел взглядом источник этой магии. «Знаешь, кто я?» — выкрикнул Алиар, почувствовав его взгляд на себе. «Кто ты?» — Соброн напрягся, копаясь за закоулках своей памяти. «Я тот самый Тведучий!» Алиар засмеялся, потому что увидел ужас на лице восьмой печати. «Да-да, именно мой предок создал твою клетку!» «Не подпускайте его к алтарю!» панике закричал Саброн, опуская руки и теряя контроль над костяными тварями в небе. Драконы тут же воспользовались этим и развеяли в пепел нежить. — Не дайте ему пройти сюда! — его голос сорвался на виск. — Убейте его! — он дрожащей рукой указывал на приближающегося мага смерти. — Слышите? Убейте сейчас же! — Джим! — выкрикнули друзья, одновременно появляясь за спиной Саброна. «Солнышко!» — позвал Кассиан. «Вернись ко мне!» Восьмая печать замер, опустил руки и удивленно уставился в одну точку перед собой, но тут же гневно зарычал, тряхнул головой и снова застыл истоканом. А через мгновение все увидели, на алтаре по-прежнему клубилась черная дымка, внутри которой стояла Джим. Ее огромные испуганные глаза были наполнены слезами, Она удивленно посмотрела на левую руку, на которой цвели цветы жизни, подняла голову и встретилась с Кассианом. — Я не могу! — тихо прошелестел ее голос. — Прости! — Нет, нет! — закричал Алиар, уворачиваясь от посоха лича и нанося ответный удар. Резко ушел в сторону, пропуская Давира, который тут же нанес удар своим мечом, и лич рассыпался в прах. «Джим, ты можешь! Борись! Он в твоем теле только с твоего позволения!» Создавалось впечатление, что девушка к чему-то прислушивается. «Джим, сойди с алтаря!» И вдруг она снова исчезла. Раздалось жуткое рычание, и перед ними предстал восьмая печать. «Глупцы! Чего вы добиваетесь?» Саброн смотрел прямо в лицо крылатого демона. «Она умирает, и ты это прекрасно знаешь!» «Демон!» — восьмая печать усмехнулась. «Смерть уже коснулась тебя!» «Джим!» — Костян рухнул на колени, протягивая руки к алтарю. «И я хочу, чтобы ты знала, не станет тебя, не будет и меня!» Он сорвал с себя куртку. Цветки жизни распускались на плече и заходили на шею. Оставалось всего несколько бутонов и лепестков, чтобы рисунок стал полностью завершенным. «Прости!» Он начал заваливаться вперед. «Но у меня больше не осталось сил». Айлет бросилась к брату и подхватила его. «Приди в себя! Ты нужен ей! Посмотри на меня!» В отчаянии ударила его по лицу. «У нас есть силы! У нас их много! Возьми мои!» Она приложила ладонь к его груди, туда, где находилось сердце, и закрыла глаза. Но ее вдруг грубо отшвырнули в сторону. Это сделал воин без опознавательных знаков, который все это время шел рядом с ней. — Да как ты смеешь? — Айлет поднялась на ноги и ринулась на него. — Только не ты! — проговорил незнакомец, останавливая ее жестом. И Айлет поняла, что знает этот голос. Воин с легкостью подхватил Кассиан из земли и поднял на ноги. — Я это сделаю сам. Вокруг них закружился смерч, скрывая с глаз обоих. Его взор прошелся по лицу бастарда. Неужели и правда помереть решил? Эй, ты слышишь меня? Я всегда знал, что ты слабак. А ну, открывай глаза. Он грубо встряхнул демона. Тебе нужно идти спасать свою человечку, иначе нашему миру окончательно хана придет. Кто же знал, что она такой важной окажется? Словно сам с собой говорил Асур, отдавая свою энергию Кассиану. И тут в круг бушующей стихии воздуха ворвалась Айлет, Она пришла со снегом и морозной свежестью. Ветер подхватил снежинки и закружил вокруг них. Сорвал капюшон с головы девушки, растрепал волосы. По щекам юной демоницы текли слезы, которые тут же застывали крошечными льдинками и уносились смерчем. Она, не раздумывая, шагнула в центр и обняла обоих братьев. То, что это был именно Райнер, Сомневаться не приходилось. «Убейте их!» Закричал Саброн, указывая на бушующую стихию в центре воинства. «Всех троих убейте!» Дерхавель создал огромное зеленое копье и вышел на позицию для броска. «Немедленно! Сейчас!» И некромант метнул зеленую смерть в наследника в Фериат. «Я тебя убью!» Проговорил иномих, выходя со своей женой из портала, который открылся прямо в гуще битвы. Сильфия воздвигла перед детьми стену изо льда и тотчас запустила тонкие ледяные стрелы в некроманта, который все же смог увернуться от ее смертоносного оружия. «Только тронь моих детей, и я заставлю тебя мучиться вечность!» Правитель одобрительно взглянул на свою жену. «Давай, дорогая, и не сдерживайся!» «Оборотни!» Вампиры сомкнули ряды за его спиной, чтобы никто не смел подойти к наследникам Фериад. Алисия закричала на драконьем языке. Рядом с ней опустились ее братья и Недарион. Бушующая стихия, посреди которой стояли все дети и Намиха, вдруг успокоилась. А Элет с Райнером разошлись в стороны, а между ними возник Кассиан в боевой ипостасе. «Я иду за тобой, Джим!» тихо произнес он, и взмыл в небо. И как только это произошло, все скопом ринулись к алтарю, а через мгновение рядом с Саброном опустился крылатый демон. Он смотрел прямо во тьму перед собой, без страха, без сомнения и улыбался. «Что происходит?» Восьмая печать, не понимающий, взирал на Асура, спокойно стоящего рядом с ним. «Солнышко!» Тихо позвал Кастян, игнорируя его вопрос и жуткую внешность темной сущности. «Я тебя вижу!» и винулся в темноту. Спустя пару мгновений все увидели его уже с Джим на руках. «Нет!» — бесновалась сущность, оставшаяся без тела. «Верните ее! Немедленно! Солнце входит в зенит!» «Ага! Разбежались!» Алисия направила стену пламени в сторону приближающихся к ней личий. Наклонилась, сорвала с мертвого некроманта жезл подруги, который висел у него на поясе вместе с другими безделушками в качестве украшения. «Это тебе не принадлежит!» Кассиан опустился в центре воинства за спинами друзей и коснулся холодных губ своей жены. Джим открыла глаза и долго вглядывалась в лицо своего доброго путешественника. Дотронула с ладонью до его щеки и тихо произнесла. «Я знаю тебя!» «О боги!» Он притянул девушку к себе и силой стиснул. «Я думал, что потерял тебя, что ты умерла, что уже все, что никогда!» Джим издала какой-то странный звук. «Что ты говоришь? Что? Где болит?» «И если ты меня сейчас же не отпустишь, то точно умру!» "Прости". В испуге он чуть не выронил ее из рук, но вовремя подхватил. «Ты в порядке?» «Странное чувство», — Джим не отводила взгляда от алтаря. «Мне виделся чудесный сон. Мои родители живы. Я с тобой». Обвела взглядом поле, на котором продолжалось побоище. Некроманты все еще продолжали держать оборону возле алтаря. «И нет всего того ужаса, что происходит сейчас». Лишь на мгновение мне открывалась правда, которую я тут же забывала, как только возвращалось видение. К ней подбежала Алисия, крепко обняла за плечи и сунула в руки магический жезл. За ней тенью следовал дар с братьями. Принцесса делала вид, что не замечает его, чем сильно ранила дракона. «Держи свою игрушку!» — Лису укоризненно сдвинула брови. «И хватит уже отлынивать, тут мир спасать нужно!» Наклонилась к муху и прошептала. «Моя мама вступила в битву, но подробности потом!» К ним подошел Арникус, и как только Алисия отпустила подругу, бесцеремонно сгробастал Джим с Кассианом вместе, при этом не упуская из поля зрения Айлет. Юная демоница скромно стояла чуть поодаль, но, почувствовав на себе его взгляд, быстро набросила капюшон на голову и смущенно отвернулась. «Ох, напугали же вы меня!» Но ну все, теперь я спокоен. Падаморхант! Позвал Дерхавель голосом в несколько раз усиленным магией. У тебя был договор с Саброном. Он отпускает вампира, а ты не будешь сопротивляться. Ты обещала. Я обманула, ответила Джим словами самого Дерхавеля. Тряхнула кистью, и тут же жезл открылся в ее руке. Но я иду к тебе. Друзья, не сговариваясь, бросились в сторону все еще сопротивляющихся врагов. Они напали одновременно со всех сторон, каждый со своей стихией или оружием. Вот Джим еще стояла на месте и вдруг закружилась в смертельном танце. И по мере того, как ее движения набирали скорость, магический посох все быстрее и быстрее раскручивался в ее руках, начиная свою смертельную жатву. Оружие пело песнь смерти. А рядом с ней с двух сторон шли Кассиан и Арникус. Алисия со своими братьями и Недарион ушли немного вперед, а Аилет скромно двигалась рядом с королем севера. Вожаки от огорских оборотней огласили окрестности боевым ревом, а вампиры приветствовали свою деву ведущую ликующими возгласами. Солнце взошло в зенит. К алтарю прорвались кронхорские вампиры во главе с Лиаром и его воином, уже серьезно раненым. А вдоль стены выстроились маги мира. В руках они держали кривые уродливые коряги, те самые, которые Джим находила в самых неприметных и темных местах в Рутонской академии на заставе. Вот только сейчас эти коряги, попав под солнечные лучи, шевелились, словно были живыми. «Черви-пожиратели!» В ужасе взвыли некроманты, наблюдая, как маги втыкают их в стену. «Нужно спасти алтарь!» «Но уж нет!» На алтарь с помощью давиров забрался Алиар. «Может, ты и есть самое могущественное зло в этом мире?» Он вогнал древко посоха в прочный камень, резанул себя по ладони и коснулся навершия. «Но ты не бессмертен!» И начал читать слова заклинания. Саброн с яростью набросился на мага смерти, причиняя ему нестерпимые страдания, стараясь сбросить с алтаря и прекратить разрушение последнего своего прибежища. Потому что не было больше клетки. Стена медленно истаивала, подтаиваемая червями-пожирателями. Кровь в текла на алтарь, щедро орошая проклятое место, но юноша продолжал и продолжал читать заклинания, а его посох все глубже уходил в камень. Все замерли в ожидании, получится или нет. Макс смерти обессиленно рухнул на колени. Все же не получится, не хватит ему сил. Но тут на алтарь поднялся Давир и накрыл своей широкой ладонью худую руку Алиара. И посох уверенно пошел вниз. Казалось, сама земля затаилась, из мира ушли все звуки. И вдруг все услышали, как воин из полин, поет. Он пел о цветочном маленьком городке, о фонтане с золотыми рыбами на старой площади, о старенькой матери, которая изо дня в день приходит к фонтану и подолгу просиживает там, и о том, что она больше никогда не увидит своего блудного сына. Джим плакала. Она знала, что это значит, Давир, который давно уже был ни живым и ни мертвым, прощался с этим миром, с друзьями, со своей матерью. Мужчина поднял голову к солнцу, он больше не боялся света. И в тот миг, когда зеленоватое навершие должно было коснуться камня, он столкнулся с алтаря мага смерти. Алиар свалился на землю, но сил подняться у него не было, и тогда он пополз. Джим не стала раздумывать. Она разорвала под пространство и помчалась по серой тропе. Джим видела это место, оно было как червоточено в земле. А еще она видела Саброна. Он смотрел на нее, но ничего не мог сделать, привязанный к месту своей смерти. Джим вынурнул из серого мира, подхватила Алиара. И в этот момент алтарь разлетелся на мелкие фрагменты. Земля содрогнулась. Вся энергия вырвалась наружу, взметнулась вверх и резко обрушилась вниз, исчезая в недрах земли. Не было больше восьмой печати. Исчезла стена. Воины двух империй с ликованием поднимали вверх оружие, празднуя победу, не замечая идущих среди них двух прекрасных дев. Лишь самые сильные маги, и то не все, оборачивались, и с удивлением провожали их взглядами, свет и тьма, рука об руку, шествовали по обновленной земле.